Голова вторая. Они как ветер. Глаза капитана, если он таковым являлся, с явным вожделением изучали эльфийку. Задерживались на ее лице, опускались ниже, где декольте, где его явно дразнила глубокая ложбинка. «Разве красивая женщина обязана быть с кем-то?» ответила Ионель на его слова и отвернулась, наблюдая за вышедшей на помост танцовщицей и музыкантами. Стоявшие у стойки подвыпившие мужчины и две женщины разразились аплодисментами, раздались выкрики «Орландо! Орландо!» Наверное, таким было имя танцовщицы. «Но быть с кем-то намного приятнее, чем быть одной, правда же? Как твое имя?» Спросил капитан Волрон, поглаживая колено эльфики и тихонько задирая юбку. и Иона снова не ответила. В это время подошел парнишка-подавальщик и поставил перед ней блюдо с кроличьими лапками, пропитанными сметанным соусом, сырную лепешку и еще один бокал вина. «С вас 6 генар и 40 стецей!» — сказал он. «Я заплачу!» — капитан важно зазвенел кошельком. «Я сама в состоянии!» Ионель оказалась быстрее и вручила мальчишке семь генар. «Малыш, мне подай свинину с горохом и тройной брум!» Небрежно заказал волран и снова вернулся к эльфийке Она ему, несомненно, нравилась. На редкость роскошная женщина. Невообразимо, что она здесь одна. Причем... Она не похожа на шлюху. Те обычно собираются за помостом, по ту сторону зала и не заказывают себе сразу еду и питье. — Мы могли бы провести прекрасную ночь! — полушепотом произнес он, наклонившись к Ионель и лаская ее голое колено. Пальцы тихонько собирали ткань юбки. Тетива ночи откусила кусочек лепешки, и запила вином. Ей пришла мысль, от которой стало особо больно. Она была очень простой и даже честной. Райс был лучше всех мужчин, кого она знала. Да, он негодяй. Он самый последний негодяй на этом свете. Очень хочется вырезать его сердце и бросить псам. Но для нее он был лучше всех. Никто не сравнится с ним, и никогда уже такого она не встретит. За что Аулис обходится с ней так? Иона сделала несколько крупных глотков вина, стараясь запить ком, застрявший в горле. Ком горечи, нестерпимой обиды, готовый вот-вот превратиться в слезы. Рука капитана ласкала бедро эльфийки, уже с запредельной наглостью. — Слушай, сволочь! — злым шепотом произнесла Ионель, глядя в глаза своего соседа. — Я тебе сейчас отрежу твою наглую руку. — Чего? — капитан Волрон нахмурился и крепко сжал ее колено. — Чего ты такое несешь, дурочка? Ни слова не говоря, все так же, глядя в глаза капитана... Иона медленно вытянула из ножен Эрлок, взяла его поудобнее под столом и полоснула им по руке, сжимавшей ее колено. Волрон вскрикнул, отшатнувшись. Вскочил на ноги, тетива ночью вскочила тоже, перевернув бокал с вином и держа наготове клинок. «Ни один скот не смеет меня лапать, ясно?» Не опуская меч, она обвела взглядом притихший зал. «Ты точно дура!» Капитан Волрон попятился, держа на весу руку, с которой густо текла кровь. Хотя он был не из робкого десятка, и на его поясе висел палаш, выхватывать он его не стал. Отступил к стойке, роняя негромкие, но хлесткие маты. Потом крикнул мальчишку-подавальщика, попросив скорее брума и чистую ткань, чтобы перевязать рану. Иона сделала несколько глотков вина из второго бокала и направилась к выходу. Ужин был испорчен. Впрочем, как и весь сегодняшний день. По пути через средний город Мне встретились две таверны и кабак, но они не привлекали убогим видом. Я пытался вспомнить, какое именно место интересовало меня, но память прежнего Райсмара Ирринда в этот вечер отказывалась помочь. И зря я вообще на нее понадеялся. Не было у того Райса в достатке денег, чтобы гулять по приличным заведениям. Он мог только околачиваться возле них, или заходить ненадолго, чтобы с завистью посмотреть на людей, сидящих за щедрыми столами. «Эй, уважаемые, не подскажете, где тут кабак поприличнее?» — спросил я у троих идущих навстречу мужчин. Они вели столь оживленный разговор, что мне подумалось, питейные заведения должны быть им знакомы. «Так тебе, парень, надо в лунного гонца!» — отозвался тот, что повыше. — Определенно, — поддержал другой, — прямо так и иди дальше, сам увидишь на перекрестке. Я так и пошел. И, наверное, без всяких подсказок меня бы туда вывела интуиция. Интуиция мага, который решил выпить и, может быть, сыграть в кости, потому как у него сегодня выдался поганый день. Требовалось чем-то скрасить хотя бы вечер этого дня. Названный кабак Я увидел сразу, как вышел на перекресток. Высокое здание с башенками по углам, с освещенным факелами, фасадом и небольшой суетой у входа. Что меня особо привлекло, так это доска объявлений слева от двери. Возможно, именно поэтому меня тянуло сюда. Ведь я в течение дня не раз подумал о том, что неплохо бы найти какую-то работу, И в памяти Райсмора, вероятно, шевельнулось смутное воспоминание, что можно попытать удачу здесь. Объявлений на почерневшей от времени доске собралось много, но большей частью даты значились старые. Меня привлекло лишь одно в нижнем ряду слева. Я еще раз пробежал пять строк, выведенных аккуратным почерком. «Умоляю, избавьте нас от вампира». Плата — 250 гинар Обращаться к Талоннель. Адрес, написанный ниже, указывал на пригород за Луврийскими воротами. И я примерно знал это место. Новые дома на самой окраине, рядом с пекарней Тучный мук. Дата — 16-й день диких скакунов. Я сорвал это объявление... Свернул его пополам и убрал в карман. Завтра после обеда можно прогуляться за Луврийские ворота. Кстати, там особо велики шансы повстречаться с парнями из медной руки. Я вошел в кабак. Зал был полон. От множества голосов стоял гул. В нем едва слышалась мелодия флейты и удары тамбурина которые ритмично покачивалась танцовщица на помосте. Справа к возбужденным голосам добавился перезвон монет. Там за несколькими столами играли в Кости и Бертхет. Возможно, я присоединюсь к игре позже. А пока меня интересовала выпивка и хорошая закуска. Несмотря на сытный ужин у госпожи Аронт, я был бы не против побаловать себя еще чем-то. протиснувшись Мимо говорливых франтов, окруживших двух девиц, я добрался до стойки, свернул налево, оглядывая дальние углы зала в поисках свободного места. Полностью свободных столов не было, имелось лишь несколько мест за длинным общим столом, что стоял под тяжелой бронзовой люстрой. Ещё дальше двое бородатых наёмниках в кожаных керасах занимали большой стол, и можно было устроиться возле них. Но я прошёл ещё и остановился у столика рядом с бочкой, где сидел хмурый мужчина с забинтованной рукой. «Позволите — Позволите? — просил я, взявшись за спинку стула напротив него. «Позволю — Позволю! — мрачно сказал он, и, обернувшись, замахал мальчишке-подавальщику. — Эй, троной бру мне! «И что-нибудь сожрать? Хоть кусок колбасы дай!» Подавальщик подошел к нам и уточнил, что именно мой сосед желает из еды. И я воспользовался моментом, заказал хорошее вино и баранину с овощами. «Капитан Волрон!» — представился мой сосед, когда мальчишка отошел. «Капитан не такой уж скверный посудины под названием Келлет!» добавил он, потирая левой рукой коротко короткостриженную бородку. «Ты кем будешь?» Я не имел ничего против внезапного перехода на «ты» и ответил. «Буду Райсом Ирриндом». Слово «магистр» я, разумеется, добавлять не стал, потому как с давних пор к научным и магическим регалиям отношусь с недоверием. Если я представлялся раньше магистром, тем более великим магистром, то делал это ради забавы. «Дворянин, что ли?» — он вскинул бровь. Если имя сопровождалось фамилией, то здесь, в Орленсии, это зачастую связывалось с каким-то дворянским родом. Так было раньше. Теперь же это правило не работало. Тем более в Стейлоне и окрестностях, откуда родом был Райс-Иринд. Для важности, там часто пытались связать свое имя с древним родом, но вовсе не дворянским. Хотя всякое могло быть. Возможно, Райс-Мор-Иринд, на самом деле был потомком какого-то дворянского рода, разорившегося и опустившегося до самых низов. — Не думаю, — ответил я, — родителей толком не помню, да и неважно это. Я задержал взгляд на его руке. Рана явно была свежей, кровь проступала сквозь повязку. — Что с рукой? — Не поверишь! Он приподнял руку, слегка пошевелив пальцами. Какая-то полоумная девица, совсем без причин, полоснула мечом почти до кости. Еле кровь остановили. Пришлось четыре рюмки Брума потратить. «Бывает», — рассмеялся я. «Думаешь, что делаешь ей добро. А она видит в тебе врага. Я только что с одной расстался. Хотел ее кое-чему полезному научить. Она же...» Ладно, я махнул рукой, понимая, что рассказывать свою трогательную историю с госпожой Арендт я не стану даже в самых общих чертах. Тем более разговор прервал парнишка-подавальщик. Он поставил передо мной стеклянный бокал и небольшой глиняный кувшинчик с вином, а перед капитаном — стакан на две трети, наполненный напитком янтарного цвета, видимо, брумом. Мясо для вас жарится, уважаемый, скоро будет, с вас ровно семь гинар — сказал он, обращаясь ко мне. Я отсчитал, накинув пол Генара сверху и получив вежливый поклон. — Давай, чтобы женщины не были злыми! Капитан Волрон поднял свой стакан. — Давай! — согласился я, наполняя бокал вином из кувшина и думая, что мне тоже стоило заказать не вино, а напиток посерьезнее, такой, чтобы огнем пробрало до задницы. «Так она, понимаешь ли, эльфийка!» Продолжил Волрон свою историю. На миг замолчал, чтобы опрокинуть в рот сразу треть стакана. Скривился, качая головой. «Красивая эльфийка!» «И явно не какая-то шлюха!» «Я прямо растаял, как ее увидел!» «Если бы осталась со мной, я бы ей жемчуг свой подарил!» «Думал, она нормальная!» «Руку ей на колено положил!» Глажу с нежностью, и она вроде бы ничего, не против. А потом, на пустом месте, в нее словно демон вселился. Глаза стали сердиты говорит мне, «Сволочь, сейчас отрежу твою руку». Сам не понял, как меч она достала. И зачем такой красотки меч? Раз меня по руке, вскакивает и орет, мол, «Никто не смеет меня лапать». «А клинок у нее дорогой, лойлинский «Постой!» — прервал я его словоохотливость «Опиши мне ее и клинок, или давай лучше это сделаю я». Уже почти не сомневаясь, что речь идет об Эонель, я описал ему эльфийку. Все в точности — ее глаза, волосы, черты лица. Описал ее заметный лойленский меч. «А откуда знаешь?» Приоткрыв рот, капитан волран смотрел на меня. «Догадался». Мы с ней расстались вчера. Не простила, что я не пришел к ней на ночь. Коротко объяснил я. Она здесь остановилась? Я даже привстал. Нет. Руку мне порезала, допила вино и ушла с полчаса назад. Капитан, игнорируя вилку, схватил с тарелки кусок свиной колбасы. Не знаешь, куда пошла? Где ее искать? Мое сердце забилось чаще, и я налил себе еще вина, не дожидаясь закуски. «Да кто ее знает? Вышла из кабака, и все. Я здесь часто бываю. Портовые забегаловки не люблю из-за прилипчивых приятелей. Но эту эльфику тут не видел», — сказал он, задумчиво потирая бороду. «Меня извини, если что не так». «Ладно, ты-то здесь при чем? «Наверное, я сказал это излишне сердито, от мысли, что если бы этот Волрон не приставал к Ионе...» то она бы не ушла, и я бы мог застать ее здесь. Только глупости все эти, если все происходящее в этом мире так, как оно должно быть. И глупо сокрушаться, когда события идут не так, как хочется лично тебе. Я выпил до дна второй бокал вина. Оно было в самом деле неплохим, на вкус и пьяным. Капитан осушил стаканчик с брумом, и некоторое время мы молчали. Я поглядывал на танцовщицу, обгладывая горячие бараньи ребрышки. — Знаешь ее? — спросил Волрон, вертя в пальцах пустой стаканчик. — Нет. Я мотнул головой. Танцовщица мне была неинтересна, при том, что она была хороша, особенно в этом наряде, прикрывавшем лишь ее грудь и отчасти бедра. Десятка-два ее поклонников толпились у помоста, ограниченного с двух сторон разноцветными лентами. «Это Орландо. По ней здесь много страдальцев. Да не грусти, так райс. Посмотри по сторонам, может, кто приглянется. Здесь не все шлюхи. Бывают и честные женщины. Вижу, ты помоложе меня. За мою жизнь всякое было. И поверь, я знаю, что говорю». Теперь глаза капитана казались пьяными. Язык его слегка заплетался. «Женщины!» «Они, как ветер в море, то добрый и ласковый, то злой до треска парусов, то его нет вообще, то его слишком много. Встретишь ее еще, а нет, так будут другие», рассказывал мне вечные истины, которые я знал точно не хуже его. «И я мог бы отбросить эту грусть, но зачем?» — Я в этом мире, чтобы испробовать все вкусы жизни, и не только те, что кажутся сладкими. Горечь, она тоже нужна, как особая специя. — Идем, сыграем в кости, — предложил он. — Идем, — согласился я, выливая в бокал остаток вина из кувшина. Выпил в несколько больших глотков, встал, закусывая куском зажаренной до хруста ягнятины. Мы подошли к среднему столу. За другим слева играли в Бертхет. Эта игра интересовала меня, но я плохо знал ее хитрости, поэтому не стал столь откровенно рисковать деньгами и решил сыграть в кости. Есть несколько вариантов этой игры. Здесь, за столом, к которому мы подошли с Волреном, играли в Чижа. Правила просты. В игре должно быть не менее четырех и не более шести человек. Каждый, перед тем, как сделать ход, делает оговоренную ставку. Затем бросает сразу три кубика. Тот, у кого выпало больше, забирает все деньги на столе. После того, как мы с капитаном присоединились к игре, за столом стало пять игроков. Ставки были небольшие, всего по пять генар, и победитель получал все двадцать пять. Вполне приличная сумма, чтобы от души напиться и угостить одну из красоток, что были в центре внимания мужчин справа от стойки. Моему новому знакомому определенно везло. Из семи туров он выиграл три и забрал семьдесят пять генар. Я выиграл только раз. А старичок, стоявший от меня слева, проиграл все, выругался, ударив кулаком о стол и ушел. Все поменялось, когда к столу подошел здоровяк, одетый в темно-зеленый калет С его приходом двое игроков тут же покинули игровые места. «Это Юрлок!» — шепнул мне капитан, дыша на ухо перегаром. «Не знаешь его, что ли? Не надо с ним играть!» «Жульничает?» — догадался я. «Хуже того!» Капитан хотел сказать что-то еще, но его слова прервал Юрлок. Он тяжело оперся на столешницу и проговорил. «Предлагаю ставки по двадцать. Чего мелочь туда-сюда гонять? Согласны?» «Давай попробуем». Я отсчитал двадцать генар, они звякнули в красном кругу посредине стола. Волрон... С явной неохотой тоже сделал ставку. Следом за ним с показной небрежностью уронил монеты на стол юрлок. Когда позади него стало четверо лихого вида парней, я понял, в чем дело. Подобное практиковали некоторые наиболее дерзкие ребята из медной руки. Они промышляли в таверне возле южного рынка. Там играли в основном хозяева мелких ферм, продававшие на рынке урожай и редко кто из них уходил с выигрышем, когда вмешивались меднорукие. — Начинай! — Юрлок придвинул мне деревянный стакан с кубиками, потому как я стоял на третьей позиции стола, а первые две были пустыми. Я встряхнул стакан и перевернул в зеленую выемку. Кубики недолго повертелись и остановились. Выпало одиннадцать. Следующая очередь была капитана. Прежде чем перевернуть стакан, он мне шепнул. «Готовься проиграть, Райс, так он не отпустит!» И бросил кости на зеленое поле. «Выпало семнадцать. Этому шетовому моряку явно везет. Что у меня день не задался, ясно было с утра». Юрлок небрежно встряхнул стакан и высыпал кубики. Выпало четырнадцать. Волрон как-то без особой радости сгреб монеты. «Молодец!» Юрлок осклабился, показывая желтоватые зубы. Кто-то из парней, стоявших позади него, отпустил глуповатую шутку. Послышался смех. «Теперь играем в гору», — решил Юрлок. Причем решил он это абсолютной наглостью, сам, не спрашивая ни меня, ни волрана «Нет!» Левая рука капитана легла на рукоять палаша. Правую, перевязанную, он отвел в бок. «Нет!» Юрлок грозно посмотрел на него. Его приятели перестали ухмыляться и напряглись. «У моего приятеля не так много денег. Сыграем вдвоем ты, — я указал пальцем на Юрлока, — и я. Правила обычные. Два кубика. Кто первый выбросит двенадцать, тот забирает все деньги», — сразу уточнил я, чтобы не было разногласий. «Парень, ты свихнулся!» Шепнул мне капитан, «Уйдешь без кошелька, еще и убить могут». «Будь готов выбежать на улицу», — тихо сказал я ему, замечая, что позади меня стал один из парней Юрлока. Пожалуй, это было скверным знаком. Очень не люблю, когда в такой ситуации кто-то маячит за моей спиной. Даже в многоголосом гуле зала я услышал, как нож или кинжал покинул ножны на его ремне. — Делаем ставки, отважный юноша! — рассмеялся Юрлок. — И твой первый ход. У нас же все по правилам. Можно даже сказать, по твоим правилам. Снова послышался смех. Зазвенели монеты, падая в центре стола. Я бросил кубики, повертевшись, оба застыли двойкой и пятеркой вверх. Итого семь. Ход Юрлока. И кости легли тройкой и шестеркой вверх. Мы сделали по шесть ходов, каждый раз докладывая на стол по двадцать генар. И в центре уже образовалась приличная кучка серебра. На седьмой ход я выбросил восемь. Кости Юрлока легли как шесть и один. Но он ловко перевернул кубик слева так, что вместо единицы вышла шестерка. А вот и все. Гора моя. Все видели? Он обернулся к своим парням. Тут же раздались возгласы одобрения и нетрезвый смех. «Эй, ты ошибаешься! Сейчас был мой ход, и эти кости кинул я. У тебя выпало всего лишь восьмерка. Двенадцать выбросил я!» Заявил я с абсолютной наглостью. И тут же почувствовал, как мне под левую лопатку кольнуло острие клинка. «Говори же я тебе, парень!» Обреченно простонал капитан. «Лучше не спорь, смирись. Вот смириться, стать прилюдно ограбленным и униженным, это точно не входило в мои планы при всем затянувшемся невезении сегодняшнего дня». И капитан Волрон сейчас вряд ли был мне помощником, если он вообще собирался быть на моей стороне. Что он мог поделать со своей раненой правой рукой, в то время как рука какого-то мерзавца из приятелей Юрлока была готова всадить клинок мне под лопатку? Я знаю, что это можно сделать так ловко, что никто из окружающих сразу не поймет, в чем дело. Один умелый и достаточно сильный тычок и мое мертвое тело сползет под стол. А пьяное веселье в лунном гонце продолжится, как ни в чем не бывало. — Повтори еще раз, что ты сказал! Юрлок мрачно навис над столом.